когда перед дверью находились господин Стэнджерсон и папаша Жак, готовые преградить преступнику путь. Второй. Когда папаша Жак на время вышел, и перед дверью находился один господин Стэнджерсон. Третий. Когда к господину Стэнджерсону присоединился привратник. Четвертый.